Глава 10. После трясения. Последствия трясения в этот раз оказались более разрушительными, чем когда-либо прежде. Чтобы школа могла вернуться к обычной жизни, нужно было убрать разбитое стёкла, разобрать образовавшиеся завалы, оказать помощь пострадавшим людям и животным. Работа нашлась для всех, особенно старались юные драгонщики. Красный орден пострадал меньше всего, так как казармы учеников были приземистыми, крепкими, хорошо укреплёнными строениями. Они почти не подверглись разрушениям. Многие драгунчии испугались, но связь с хозяевами помогла им быстро прийти в себя. А сытная еда и возвращение к привычному режиму успокоили самых тревожных животных. В тот день в ордене драгончиков камнесада всё было так тихо и мирно, как будто никакого трясения не случилось. Поэтому ребят отправили на помощь другим орденам и обитатели чероведы в замку Семиглаву. Там было несколько мест, которые получили повреждения больше других. Например, библиотека, куда послали Нирома с рифтом. От трясения обрушилось несколько стеллажей, на полу образовались груды перепутанных книг. Некоторые из них серьёзно пострадали. Главная чара библиотекарь слегла с нервным срывом. Местные птицы-сигналки тоже нуждались в успокоительных микстурах. Поэтому ребята оказались один на один с необходимостью навести порядок в столь величественном месте. Любимое всеми учениками школы библиотечное кафе было закрыто. Там занимались уборкой встревоженные получары. Они обсуждали случившееся тихими голосами, убирая осколки разбитой посуды и встряхивая пыльные подушки. Ребята прошли в самый центр библиотеки и осмотрелись. "Не, ну я на такое не подписывался", присвистнул Ниром, когда увидел залежи разбросанных книг. Мы за тысячу лет не справимся с этой уборкой. Рифт утёр руки в боки и озирался, пытаясь оценить объём работ. Ну, может быть, не за один раз, протянул он в глубине души, соглашаясь с приятелем. Да ты шутишь, воскликнул Ниром. Мы тут состаримся под завалами, потом кто-нибудь найдёт наши кости и соберёт музейный экспонат. Дрюш, хорош фантазировать. Прервал его рифт и засучил рукава. «Ну а что, я не прав, что ли?» «Прав, не прав, пора за работу». Ниром глубоко вздохнул, закатил глаза, выражая свое отношение к происходящему, и тоже начал заворачивать рукава. Взгляд рифта случайно упал на предвещание, начерченное на коже друга. «Стой, стой! Оно изменилось?» С удивлением спросил он: "Что?" Ниром тоже посмотрел на рисунок и криво усмехнулся. "А, ты об этом. Да оно всё время меняется, скользит зараза к пункту назначения. Потом расскажешь всем, как бездарно Ниром дрюш потратил последние дни своей жизни на уборку в библиотеке". Ниром говорил, казалось бы, шутя. Но в голосе его Рифт слышал множество разных чувств. Он не знал, что сказать, и по обыкновению нахмурился. Можно посмотреть поближе. Да пожалуйста, Дрюш протянул руку. Любуйся. Красная точка застыла на пути к тому месту, где рука предвещателя соскользнула, не закончив рисунок. Ниром говорил, что это та точка, в которой закончится его земной путь. Лазарь же обещала тебе притормозить его, сказал Рифт, глядя на обрывающуюся линию. Было дело. С тех пор она не обращалась к тебе. Нет, Ниром убрал руку и отвернулся. И мне не хотелось бы, чтобы она обо мне вспомнила. Но если она вправду может, начал Рифт, но Ниром довольно резко прервал его. Если она что-то и может, то стоит это мне будет слишком дорого. Они помолчали. Наконец, Рифт сказал: "Ладно, дружище, что-нибудь придумаем. Моя мать говорит, когда не знаешь, что делать, займись уборкой. Пока расставляешь по местам вещи, мысли в голове тоже приходят в порядок". Нером рассмеялся, взглянув на завалы книг. "Очень вовремя ты это сказал. Боюсь, у меня столько и мыслей нет, сколько нам предстоит сделать". "Недостаток мыслей это поправимо", хлопнул его по плечу Рифт. В каком смысле? Как только мысли закончатся, берёшь любую книгу и читаешь. Тут их полно, нам на всю жизнь хватит. Ребята переглянулись и засмеялись. Книг действительно было очень много, читать не перечитать. Пора было браться за дело. Думаю, можно начать с рухнувших стеллажей. Поставим их на место, решил Рифт, хорошенько осмотревшись. Давай вот с этого, пожалуй. И как, друж, готов? Берись за другой конец. Но Нерон почему-то не отозвался. Он стоял неподвижно и глядел на своё предвещание. Рифт начал жалеть о том, что задал неловкий вопрос. Прости, дружище, я, слушай, раз уж мы заговорили об этом, произнёс друж. Я бы хотел прояснить всё до конца. Он огляделся и, не найдя стула, присел на стопку старинных фолиантов. Если бы библиотекарь это увидела, новый нервный срыв ей был бы обеспечен. Но Рифт ничего не сказал, подошёл к приятелю и сел рядом. Слушаю тебя. Если так случится, что меня по какой-то причине не будет рядом, сказал Ниром. Прервался, прокашлялся. — мотнул головой. — Я имею в виду, если ты не будешь знать, где я, а тебе нужно будет... В общем, я хочу показать тебе, где хранятся мои вещи. — Что? Какие вещи? — не понял Рифт. — Ну, ты все время спрашивал, откуда у меня сфериды, деньги, лекарства и всякое такое. Так вот, я тебе покажу, только ты никому, ладно? — Я не знаю, что я. «Если меня не будет, можешь считать, что всё это я завещал своему лучшему другу!» Ниром взял себя в руки и уже сиял широкой улыбкой, глядя на удивлённое лицо Рифта. «Ты мой наследник, слышал? Ха-ха-ха!» И он неудержимо засмеялся, чуть не упав при этом со стопки книг. Его смех странно звучал в тихом зале с высокими потолками, среди старых книг и разрушенных шкафов. Рифт с жалостью посмотрел на друга. Ему почему-то было совсем не смешно. Он покачал головой и сказал с невеселой усмешкой. «Ну ты даешь!» «Тогда договорились, да? Закончим тут, и я тебя провожу к своему таянику», сказал Ниром, отсмеявшись. «Мы еще даже не начали», — сказал Рифт. «И закончим, видимо, не скоро. Через пару тысяч лет, ага». given алниром бодро вскакивая с какого говоришь шкафа начнём ого а это что кажется крыса присмотрелся рифт это не дик ниром осторожно приподнял упавшую стремянку под которой обнаружилось маленькое серое тельце крысы внимательно осмотрев зверька юноша с облегчением заметил нет это не наш крыс Бедняга, посочувствовал Рифт, присаживаясь на корточки. Случайная жертва трясения. Наверняка он такой не единственный, сказал Друж. Смотри-ка, у него на голове что-то есть. Черонит? Под шерстью крысы обнаружился осколок камня. Как у дика. Странно это всё, пробормотал Рифт. Надо будет расспросить нашего приятеля, что это за библиотечный дружок. Жаль его, конечно. Что будем с ним делать? Нером осторожно убрал тело зверька в один из многочисленных карманов. Пожалуй, он заслужил достойное погребение. Этот крыс носил черонит, а значит, мог мыслить и раньше срока покинул этот мир. Грустно сказал юноша. Но тот же улыбнулся и бодро добавил: "А теперь займёмся уборкой". Тихий зал наполнился сопением, ругательствами и весёлыми шуточками Дрюша, который с таким рвением принялся расставлять книги по полкам, как будто от этого зависела его жизнь. Рифт сделал вид, что ничего особенного не замечает. И всё же В глубине души он был уверен, что его друг за привычной маской беззаботности и неуязвимости прячет огромный, растущий с каждой минутой, съедающий его страх.